Теперь движение Вятича, приказывающее мне лежать неподвижно, было резким и нетерпящим возражений. Я кивнула. Нужно подчиняться, иначе больше не возьмет. Если вообще будет это больше. Я наблюдала за своим наставником, затаив дыхание. Дозорный осматривал стан, потом дальние подступы к остановившемуся обозу, но не садиться, ни уходить не собирался. Вот дисциплинка. «Хорошо хоть стоял к нам спиной». Вятич ужом подполз к татарину, вот вытащил из-за пояса топор и... Татарин вдруг начал разворачиваться в сторону сотника. Видно, почувствовал опасность спиной. Не подать сигнал тревоги, не даже просто вскрикнуть не успел. Топор просто снес ему голову с открытым ртом. Вятич ловко подхватил падающее тело и также ловко сунул его в куст. Но охранник мог быть не один – Значит, надо посмотреть остальных, чтобы на нас также не напали сзади. Я поняла жествятича, показывающее, чтобы я наблюдала за округой, осторожно оглядываясь, все же косила глазами в его сторону, но не увидела, как он уложил второго татарина. Мы выползли почти на берег оки, и тут сотник сделал что-то непонятное. Он стряхнул на свою голову почти весь снег с куста, сразу превратившись в подобие сугроба. Я, не задумываясь, проделала то же с собой. Вятич показал мне, чтобы оставалось на месте. Я отрицательно помотала головой, увидела его кулак и в ответ скрутила кукиш. Глаза Вятича смеялись. Это было видно даже в полутьме. Он снова показал кулак и осторожно пополз вперед. На берегу стало на два сугроба больше. Уже совсем стемнело. У костров расположились татары, а чуть поодаль сидели связанные пленники, а добрата брата награбили. Обоз располагался прямо на льду оки, не желая подниматься на довольно крутые берега. Только выставили по ним вот такие маленькие дозоры, как тот, что уничтожил Вятич, и ждали возвращения охраны. Костры были видны далеко вперед, да и назад по ходу тоже. Обоз большой, мы забрались, конечно, не в середину, но и не с краю. Вятич знаком показал, чтобы я оставалась на месте, а он отползет чуть дальше. Было очень страшно, но я кивнула. Сама напросилась. Еще через мгновение сотника я уже не видела и тут же поняла, что настоящего страха не знала. Вот теперь стало жутко. Ночь, внизу на берегу татары, вокруг стеной лес, а я одна и никакой защиты. Сердце билось так, что его звук наверняка был слышен по всему берегу. Но никто почему-то не обращал внимания. В ушах стоял настоящий грохот. «Они что, считают, что у русских всегда так?» И вдруг с той стороны, куда уполз Вятич, я услышала тихий волчий вой. Сначала был всплеск радости. В жутком волчьем голосе послышалось что-то родное – но тут же мелькнула мысль что это может быть настоящий волк отогнав ненужную мысль от себя я тихонько попробовала и свой голос, боясь что со страху ничего не получится получилось теперь выли уже два волка внизу заржали и заметались на привязи кони вскочили и забегали татары несколько человек бросились ближе к берегу вверх полетели стрелы и горящие головни. Вот тут я порадовалась, что тоже выгляжу простым сугробом. Вятич замолчал. Снова стало жутко, а вдруг его ранили? Я тихонько вопросительно подвыла. Сотник ответил, но прервал звук резко. «Понятно. Надо чуть помолчать». Помолчали. Татары начали уже успокаиваться, как почти над моим ухом снова раздался вой. Я чуть не заорала от ужаса сама. Вятич двигался совершенно бесшумно и незаметно, и я просто проглядела его появление рядом. Чуть толкнув меня в бок, сотник показал, что надо уходить в лес. «Почему? Мы же так хорошо повыли. Может, еще?» Но требование было непреклонным. Стоило забраться чуть подальше, как я поняла, зачем это было сделано. На берег выскочили несколько татар, вооруженных луками. Они внимательно оглядели округу и принялись просто прочесывать то место, где мы недавно лежали, только бы не сунулись вглубь. Вятич приложил руку к моим губам, чтобы помолчала, и пригнул голову в снег. Поняла, зарылась и теперь уже только слушала. Вой волка раздался чуть подальше. «Что это? Вятич отполз? Или действительно волк?» Татары загалдели и опрометью бросились вниз. Ага, испугались гады. Я уже поняла, что это сотник, и поддержала его. На льду снова заметались кони, забегали люди, раздались крики, визг, ругань. Мы выли долго и старательно, настолько перепугав монгольских коней, что обоз превратился в одно сплошное месиво. Не выдержав напряжения, с привязей окончательно рванули лошади, перевернули часть саней, затоптали и разметали несколько костров. Татары начали метать стрелы в нашу сторону, но мы находились на расстоянии, а зайти в вглубь леса вражины не решились. Я решила поэкспериментировать. Мой голос принялся выводить рулады. Где-то вдали ему ответили «Во как! Переговариваться с волками!» Это дорогого стоило. Но почти сразу ко мне метнулся Вятич. Его ладонь закрыла рот, а сам сотник зашипел на ухо. «Сдурела? Делай, как я, и не смей по-другому. Соберешь к нам всех волков округи. Бегом!» Он тащил меня за руку по лесу так, словно за нами действительно гналась волчья стая. Уже на месте Вятич покачал головой. «Ты хоть представляешь, что пела? Что?» призывную песнь волчицы. У меня внутри похолодело, ведь действительно могла собрать всех волков в округе. Одно хорошо. Мы были недалеко от татар, а волк мне отвечал с той стороны реки. Но ощущение, что в спину из темноты смотрят желтые глаза, долго не проходило. «Вятич, а с волками подружиться можно?» Подружиться можно с кем угодно, только для этого голову на плечах иметь надо. Вот бы подговорить волков потрепать обоз. Подговорили уже, и еще подговорю только без тебя. Я больше не буду самовольничать. Как выбрались к своему стану, закончив волчий концерт, не помню. Только там я поняла, как устала и замерзла от лежания в снегу, а еще как боялась. Вятич проследил, чтобы я развесила мокрый тулуп у костра, заставил надеть чью-то большую шубу и устроил отдыхать. Спи до рассвета, уже немного осталось. А ты? Неужели еще пойдет? Тогда и я тоже. И я посплю. Завтра трудный день. Мы устроились у костра. Я невольно привалилась к плечу Вятича, он пересел, чтобы мне было удобнее, пристроил мою голову и притих. И мне вдруг стало рядом с ним так хорошо и надежно, не страшны никакие татары, мечи, вздыбившиеся лошади. Показалось, что все самое страшное уже позади, когда я была одна среди мертвецов в Рязани, а теперь у меня есть родня в Козельске». О том, что до Козельска еще нужно дожить, почему-то не думалось. И брат рядом. Вятич действительно словно старший брат. Впадая в дрюму, я попыталась сообразить, сколько ему лет. «Вятич, а сколько тебе лет?» «Спи!» Один из дружинников заметил. «Хороший мальчонка у тебя. Носишься ты с ним точно с девкой красной». Ему в Рязани досталось, всех убили, а он среди трупов три дня пролежал. «Ох ты!» – откликнулись слышавшие. «И не сбег? Тебя что ли ждал?» «Мне хотелось сказать, что Коловрата, но язык не слушался», – ответил Вятич, дружину черниговскую. Я подумала, что правильно, ведь о Коловрате я знать не могла, а рассказывать здесь о моих закидонах с памятью о будущем ни к чему». «И так то виз, то волчьи вой, не дай бог коситься станут». К утру разведчики сообщили, что обоз основательно потрепан. Напали волки, видно, началась паника, и часть о ней просто перевернута, что-то сгорело. «Вятич, это мы такой шорох навели или настоящие волки?» «Настоящие, но созвали их мы». Евпатий кивнул. «Молодцы, хорошо постарались». «Ну и нам пора, им нельзя давать продыху. боз разбить сегодня полностью, и если сможем, догнать остальных». Мне очень хотелось сказать, что остальных тысяч сто пятьдесят, но промолчала. «Какая разница, пятьдесят или сто пятьдесят?» И вдруг вспомнила своих вчерашних убитых. Вятич сказал «десяток» да «плюс» рязане «двое». «На одну выходило вполне прилично». «О чем задумалась? Считаю, сколько убила». Вятечки кивнул. «Много. Молодец. Только головой крути получше. Я могу не успеть». Это же подтвердил и тот самый боярин, что вчера убеждал Евпатия мчаться сразу в коломну. «А парнишка у тебя молодец. Ловко лошадей бьет». «Верно. Коли с хозяином справиться трудно, так хоть лошадь покалечить. Где и взял такого?» Вятич почему-то лишь буркнул племянник, и снова потащил меня в сторону. Я почуяла неладное. «Вятич, кто это?» «Боярин Андрей Юрьевич Сивый». Глаза сотника смотрели почти с вызовом. Я подавилась куском, который жевала. «Сказать ему, кто ты?» «Нет, сдурел». «Тогда старайся не попадаться на глаза. Ты на Анею похожа. Может сообразить». «Ладно. А как он сюда попал?» Князь Роман от Колумны его отправил Евпатию на перехват, чтобы, если не успеет под Рязань, так не попался прямо Батыю. Андрей Юрьевич со своей сотней встретил Евпатия загодя, но к Рязани уже, конечно, не успели. «А Роман Ингваревич там?», там.